Эй, что с гравитацией? Потребовал объяснений Алекс. Произошло столкновение. Сейчас всё включу. После секундной заминки отозвался бортовой компьютер. Действительно, через мгновение давление пришло в норму, и все плюхнулись на пол. Только кот приземлился на лапы. Эх, бутерброд с маслом бы ему на спину посмотреть, как он упадёт. Это дикие роботы-язычники. Они вскрыли шлюзовой отсек и вломились на корабль, сообщил бортовой компьютер. Я бы назвала их анархистами без политической программы, проворчала я, осматриваясь в поисках чего-нибудь тяжёлого. Чем будем отбиваться? Бластерами внутри корабля не настреляешься. Приветыке. Не ожидали? Ехидна вопросила знакомая голова демона на щите первого ворвавшегося к нам робота. За ним валились еще с десяток, все вооруженные кривыми мечами. Дерутся они, конечно, хуже младенца с погремушкой, но поцарапать в толчье могут запросто. «Я все устранил, задраил шлюзы аварийной дверью», — по-военному кратко доложил Хикетт. имею возможность, а главное желание обстрелять состыковавшийся с нами корабль лучевой пушкой. Ой! Если только тебе не очень трудно. Успела вежливо попросить я, как голова вновь начала орать на всю рубку. Вот мы и встретились, человеки. Нам приказано было караулить на орбите. Вдруг что-то пойдёт не по плану, и вдруг ваш корабль меняет курс это был знак, чтобы раз действовать. «Наконец-то мы можем вас просто убить!» Один плюс. На этот раз они принялись за дело без лишних слов. Да и наши тоже были рады разминке. Я же практически и не повоевала. Так, поставила пару подножек. А все сражение просидела в кресле, величественная, словно римская императрица. Стив бился с пугающим равнодушием самого безжалостного робота во вселенной. Он буквально отрывал головы диким язычникам и пытался вскрыть их тела, здесь же на предмет поиска собственного сердца. Я ещё подумала, что после этого не смогу находиться с ним на одном корабле. Вдруг он захочет посмотреть, как устроено моё сердечко. Командор размахивал налево, направо, вывернутым креслом второго пилота и был прекрасен, как бог войны Марс. Лицо раскраснелось, глаза горят, движения размашистые и героические. Кот, он орал, нудно и не переставая. На разные лады, но на одну тему, зажмурив глаза и прикрыв голову лапками. Дело в том, что профессор не успел вылезти из-под ремней безопасности кресла второго пилота, которым Алекс как раз и крушил врага. Таким образом, минут за 10-15, доставив немалый ущерб нашему кораблю, наши же победили. Практически всех роботов удалось, кого чем, отключить, а двое оставшихся в конце концов замолились о пощаде. Речь, разумеется, о говорящих физиях на щитах. Не очень умное изобретение, как мне кажется. Ну вот, потерял робот щит, и что? И он немое беспомощное существо. А демон валяется у кого-то под ногами, везгливо ругаюсь, когда ему наступает на ухо. Где сердце Стива? грозно спросил Алекс, держа меч под носом говорящей головы. Не у нас, хрипло проворчала она. Уза отбергай, он хотел использовать его в каких-то опытах. Вы нам противны. Уйдите с нашего корабля, деликатно потребовала я. Здесь от тесноты чёрт ногу сломит. В спину бить не будем, слишком торопимся по важным делам. Тогда вам придётся сначала найти нам убежище. На робику нам нельзя. Шеф нас сразу отключит. Но глазывил поверженный главарь шайки, как будто нас их проблемы должны волновать. Хотя, если по сути, то ведь бедняги просто рабы этого сумасшедшего учёного. Их тоже можно как-то понять, сочувствовать. Я уже хотела было поделиться на эту тему с любимым мужем, но Алекс и так угадал все с полувзгляда. Можете обратиться в Организацию по защите прав роботов. Мы подпишем заявление, что вы сдались добровольно и полно раскаяния. А нам пора назад, на Аробику. Мы еще не закончили наш разговор с Аутбергом. Ох! Неужели нельзя было сразу решить там все дела, а теперь мне опять идти через астероиды? Сердит и закончил корабль. Роботы-язычники согласились полежать в грузовом отсеке. Собственно, выбора-то у них не было. Разве ж-то патриотический выход в открытый космос и вечное болтание межзвёздной пыли? А где того? Опыт у тебя уже есть. Сухо успокоил кот. долюбивающий хекет. Никому не позволено демонстрировать свои капризы в присутствии профессора. Конечно, не вам корябают бока. А вы между прочим знаете, сколько стоит такая краска, как у меня на обшивке? А вы сами с вашими дружками сколько намусорили изнутри, только посмотрите. Вот в следующий раз я катапультирую вас в космос. Там и деритесь подальше от приборов моей жизнедеятельности. «Ах ты, бестолковая железная посудина с электронным мозгом-чипом в рыбью чешуйку величиной!» Взвыл легко воспламеняющийся Пусик. «Да я сейчас возьму паяльник и сам тебе такого в микросхемах доваяю, что ты у меня до самой базы не забудешь, как...» Я едва успела поймать его поперёк пуза и унести в спальный отсек отпаивать валериа rankой. Нет, его нервы надо серьёзно лечить. Поговорить что ли с Бэсом по поводу этой египетской кошечки, может, там ещё не поздно что-нибудь подправить. Приготовься к посадке, скомандовал командур. К этому моменту мы уже прошли сквозь атмосферу и летели в установленный квадрат. Мы быстро вернулись в кресло, пристегнувшись, чем Бог послал. Моё сердце нужно было ему для очередного чудовищного эксперимента. И сейчас оно должно быть с ним ровным, бесцветным голосом, сказал Стив. Его мало кто слушал, но он вполне довольствовался и собственным обществом.